Глава девятая. «Вот такие у нас дела», – закончил фариан написав ситуацию в городе. В палатке повисла гнетущая тишина. Обозначенные магом пункты совершенно не приводили мэн к счастливому и безоблачному существованию. Моментов, на которых казначей застрел внимание, оказалось немало. Первое. Через два месяца лучший ликвидатор Экрабара Начнут искать погибшую группу. В том, что они наткнутся на город, сомнений не было. Вопрос в том, что убийцы магов будут делать. Особой кровожадностью они не славились. Однако обладающих маной существ не переносили на дух. Фориана убьют просто за то, что он есть. Как и Тайлина. На него открыто задание. Но что будет с остальными? И что они будут делать? если наткнуться на ученицу своей школы. Ни Тайлина, ни Волонил, тем более Фориана в городе к тому моменту уже не будет. Устроят террор? Уйдут? Останутся ждать? Никто не знал, что делать с этим пунктом. И он всех сильно напрягал. Второе. Время до списания налога неумолимо уходит. Вместе с управленцами в городе проживало 86 человек формируя ежегодный оброк в размере 345 кристаллов. Тайлин являлся обладателем всего восьми синих камней. Остальные ушли на производство концентрированного но Один сверкающий камень уже имелся в наличии. Для второго и третьего шла закачка солнцем. Оказалось, что у примкнувшего к армии Тайлина красного шамана имелось в запасе 20 кристаллов, что позволило Тайлину запустить подготовку дополнительного возрождающего но Тем не менее, над городом висел вопрос с наличием кристаллов, и тут на помощь пришел Муродин, выложивший три портальных свитка к месту произрастания синих камней. Ближайшая активация намечалась через неделю. Зеленые ликсы, что работали на шахте, должны подготовить очередной дар для халаса. Все, что требуется людям, отбить добычу у черных и сбежать с ней обратно. В повозке содержится от 300 до 400 кристаллов, так что на год жителям Мэнтрука окажутся в безопасности. Третье. Меньше чем через три месяца Тайлин умрет. Сам, без посторонней помощи. Все прекрасно понимали, попасть в библиотеку Академии невозможно. Для этого нужно войти в самое охраняемое здание этого мира, пробраться мимо стражи и вручить хранителю найденный экземпляр. Защита Бога поможет Элину добраться до хранителя, но как только он передаст книги, попадет в лапы магов. Они не позволят ни сбежать, ни воспользоваться порталом. Мало того, Фориан сомневался в том, что Садил позволит убить лидера Мэн Глава безопасности Академии теперь знает, что из мира мертвых можно вернуться. Значит, Тайлин будет помещен в клетку отчуждения, и на этом его приключение закончится. Раздражало еще и то, что отказаться от задания невозможно. Волонил подлила масло в огонь, заявив, что даже смерть и дальнейшее возрождение не решат проблему. Как только Тайлин вернется обратно в мир живых, Бог выделит очередные три месяца, в течение которых нужно выполнить невозможное. четвертое обустройство города для этого катастрофически не хватает материалов камни дерево железо у мэнтрука не имелось ничего, кроме пожалуй объяснения почему город стоял в таком труднодоступном месте. архитектор просканировал прилегающую местность и обнаружил платиновый рудник емкостью 630 тысяч единиц. талин мало понимал в принципах добычи, но то, с каким воодушевлением казначей говорил об этом, давало надежду на что-то хорошее. Кроме того, возле города обнаружился большой карьер с гранитом хорошего качества, так что вопрос с облицовкой зданий казался решенным. Оставалось только найти добытчиков соответствующего уровня, и наладить производство. Пятое. Обеспечение быта жителей города. Без собственной кухни, таверны, гостиницы домов, лавок, мастерских, а также всего прочего, что делает жизнь в городе приятной, рассчитывать на какие-то результаты невозможно. Стражники соорудили кое-какие постройки, но они оказались настолько низкого качества, что даже в список городской недвижимости не попали. Шестое. Городская казна. Конечно, Тайлин совершил очередное чудо, но постоянно полагаться на везение казначей не мог. На то, чтобы прокормить жителей города, ежедневно тратилось 217 монет. Дополнительных запасов не было. Через пару месяцев вернется отложенный штраф. Зарплата руководящему составу. Это еще 4100 в неделю, или, если переводить в дни, 586 монет. Таким образом, на то, чтобы мэн-трук мог функционировать как независимое поселение, необходимо тратить 803 монеты в день. Учитывая, что через два месяца придется заплатить архитектору 140 тысяч за генеральный план города, особо не разгуляешься. А ведь потом начнется стройка, шесть смертельных ударов, способных приговорить город куда лучше обеспеченный, чем Меонтрук. Впору отчаяться и сложить руки. Но казначей не собирался этого делать. Бог недаром привел его к этой точке пространства. Город нужно не только основать, но и защитить. Нам нужны ресурсы, поэтому я отправляюсь в империю. Гильдия купцов не завязана на империи. Они даже с ликсами готовы торговать, если это будет выгодно. Даже выделят добытчиков. Платина интересна многим, тем более в таком объеме. Тайлин, тебе придется идти со мной, оставив здесь все свои предметы. Сдашь книгу и взорвешь себя прямо в библиотеке. Валия не будет тебя возрождать какое-то время, чтобы до Крабара дошла информация о закрытии задания. Так мы решим вопрос с твоим заданием. Защитим город и продолжим его развивать. — Ты не прав, казначей, — произнес Тайлин чем удивил всех присутствующих. Предложенный Форианом план казался идеальным решением почти всех проблем. «Если я потеряю уровни и характеристики, то нам не удастся избежать налогов, и многие погибнут. Вначале мы захватим караван с кристаллами, а только потом отправимся в Империю. Моя смерть не должна сказаться на жителях города. Возможно, никому умирать и не придется», неожиданно заявила Волонил. Как ни крути, но у нашего головы слишком много полезных атрибутов, чтобы ими вот так разбрасываться. Ронан смог проникнуть в академию, еще и безымянного с собой притащил. Насколько я поняла из-за разговора с Адилом, он так и не нашел портал. Значит, мы сможем им воспользоваться? Фориан спокойно идет в академию, находит портал, призывает Талина и помогает ему тайно добраться до библиотеки. Затем Валия притащит вас обратно. На вашей стороне преимущество. Вас никто не ждет. Плюс единение. Для активации карты портала не нужно ждать определенного времени. Мне льстит что-то такого высокого мнения о моих способностях. Но если Садил не смог найти портал, этого не удастся и мне, категорично заявил Фориан. Чтобы притащить Талина, он должен находиться в храме со стационарным порталом. А в Ментруке такой появится лишь к концу года. В любом городе Империи его сразу же схватят. Мало того, Валия не умеет делать карты с двойного портала. «Сделать карту портала не проблема», — сразу же начала оправдываться Валия. «Я уже знакома с технологией, осталось только воплотить ее в жизнь. У нас даже точка привязки есть, терминал. Дайте мне несколько дней, и карты будут созданы. Вот видишь, все решаемо», — Волонил подарила Фариану улыбку. «Мы не знаем, где находится портал, зато знаем того, кто знает. Мы выкрадем Ронана и основательно с ним пообщаемся». «Почему сразу не безымянного?» – фыркнул казначей. «Чего мелочиться?» «Резиденцию наместника защищает статус его хозяина. Никто в здравом уме не пойдет против императора. Никто, кроме Тайлина. Как работает скрытие, он уже разобрался» так что проникнуть в столицу не составит труда. Юный маг и его ученик. Никто не заподозрит вас, главных преступников империи, если только садил не разболтал о твоей молодости. Он не расскажет, но это неважно То, что ты предлагаешь, — безумие чистой воды. Хорошо, допустим, мы украдем Ронана и узнаем по поводу портала. Талин попадет в академию, сможет из нее выбраться. Но у нас все еще остается карабар. «Остается». «Я не имею ни малейшего понятия, что с ним делать», — согласилась Волонил. «В крайнем случае пусть убьют Тайлина и получат награду, но сделают это здесь, а не за стенках Академии». «Почему я обязательно должен умереть? Что, если с ними договориться?» — вмешался Тайлин, внимательно рассматривая радужный шарик в руках. «Как думаете, что скажет патриарх?» если мы предложим ему возродить Иссер Кейла». «Никто об этом не узнает», — сразу заявила Волонил. «Нам нужно как можно дольше хранить эту тайну в секрете. Только представьте, какая охота начнется на Тайлина. Это не жалкие сто тысяч монет, имена и звезда, и легендарная карта. Это, по сути, бессмертие на уровне ректора или императора. Фанатиков в нашем мире хватает. Это будет фишкой мантрука входа вцепился в идею Фориан. «Приносишь 300 кристаллов, с Алирона и, скажем, три сотни тысяч монет. Взамен получаешь возможность возродить любого человека. Неужели ты полагаешь, что найдется мало богатеев, что захотят вернуть своих любимых родственников? Уверен, у нас отбоя не будет от желающих воспользоваться услугами. Как из Империи, так и из Крабара и даже самой Академии. Именно поэтому разглашать информацию об этом нельзя». Волонил претила мысль о том, что любая тварь, имеющая деньги, сможет вернуться обратно в мир живых. Это будут не только родственники, вернее, вообще не родственники. Тираны, главы гильдий, древние маги, ужасные злые люди. Вот кого ты желаешь возвращать, обеспечив тем самым процветанием Мэнтрука. Фориан искренне не понимал возмущения своей женщины. Чем хуже будет у них, тем привлекательнее будем мы. «Это классика. Только не говори, что ты воспылала любовью к человечеству». и «Еще чего?» — фыркнула Волонил. «Но я не желаю, чтобы всякое дерьмо ходило по моей планете». «Окрепнув, они заходят прибрать к рукам Тайлина, либо вообще его уничтожить, чтобы больше никто и никогда не имел такой возможности. Я всеми руками за то, чтобы продавать услугу, но с ограничением. Тот, кто ее заказывает...» должен предоставить информацию по возрождаемому человеку, и мы принимаем решение, тратить на него но или нет. Он должен продать нам человека». «Точно!» Уточнение Волонил очень понравилось Тайлину. Он тоже был против бездумного возрождения. «Например, своего прежнего опекуна не стал бы возвращать ни за какие деньги. Я свяжусь с представителями Крабара и уточню этот вопрос» заключила Травница. «В империю поедем втроем. Кому-то нужно будет разговорить мальчонку, а у тебя и Тайлин на это кишка тонка. Что-то еще?» Других тем для обсуждения не нашлось. И совещание свернулось. Следующая неделя превратилась для Тайлина в дни, похожие один на другой, как родные братья. Подъем, утренняя тренировка, учеба, обеденная тренировка... Работа с манекеном, учеба, вечерняя тренировка, отбой. Тайлин закончил с алхимией для шестого курса и вплотную подобрался к двум самым важным книгам, объясняющим процесс создания новых эликсиров. Те брошюрки, что именовались учебниками для первого-шестого курсов, оказались, по сути, бесполезной макулатурой, поясняющей, как создавать эликсиры в реальной мастерской – как чинить перегонные кубы, мыть колбы, правильно расставлять предметы и что ни в коем случае нельзя смешивать. Для Тайлина, обладающего виртуальной мастерской, вся эта наука оказалась бесполезной. Тем не менее изучить пришлось и ее. Просто так к учебнику седьмого курса не подберешься. Чего парнишке сильно не хватало, так это совместной работы с Валией по изготовлению карт. У девочки совсем не оставалось свободного времени. Она начала клепать карты со скоростью скаковой лошади, обеспечивая жителей достойной защитой и атакой. Как и обещала, Валя разобралась с созданием двухсторонней портальной карты и, потратив несколько эликсиров на 100% восстановления маны, изготовила пять карт. Четыре входа и один выход, привязанный к терминалу. Очень помогло возвращение в Варготы и Матильды. Отправленный Фарианом отряд ликсов вернулся с утраченными предметами. Тела уже исчезли, и на земле осталось лишь то, что было надето на трупы. Ни инвентарей, ни их содержимого, к сожалению, вернуть не удалось. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы уровень маны Валии значительно вырос. «Вождь муродин готов активировать портал!» Кадо-Гир вошел в палатку, отвлекая Тайлина от чтения. «Нам пора!» «Идем!» Тайлин закинул книгу в инвентарь и вышел вслед за своим слугой. Команда была уже в сборе. Шестеро воинов-ликсов, включая самого кадо Шаманов решили оставить в городе. Муродин развернул активную деятельность по превращению Бартрука и парочки ликсов с Маной из огрызков в настоящих шаманов всего через пару уроков бартрук нехотя признал превосходство красного и его умение обучать у зеленых никогда такого учителя не было валя мысленно обратился к невесте тайлин готова тащить вас обратно в любой момент ответила девочка и в этот момент красный ликс дунул на карту активация сработала на отлично Ничего не подозревающие ликсы с той стороны континента активировали свою карту ровно в положенное время. Муродин пояснил принцип работы. «Даже если активируются сразу несколько карт входа, выход всегда один. Все существа окажутся в одной точке, мешая друг другу. Поэтому часто заранее договариваются, кто идет первым. Мало того, нужно торопиться». Портал продержится всего минуту. Глубоко вдохнув, Талин сделал шаг в мерцающую пелену. На мгновение пространство потеряло очертания, чтобы воплотиться в невысокие угрюмые горы. На экране сразу вспыхнули красные точки. Раптор не дремал, мгновенно просканировав пространство. 35 ликсов от третьего до семнадцатого уровней. Ничего страшного. «Человек?» – послышался удивленный возглас, что стало сигналом для атаки. «Бу!» Тайлин не успевал посмотреть, появилась его группа или нет. Цепная молния прошлась по ликсам, превращая пятерку из них в дергающиеся тела. Главная цель была определена – удерживающий портал шаман. Его туша грохнулась на землю, и к ней бросился Каду чтобы сразу добить... Значит, зеленые успели появиться, и все идет по плану». По Варготу застучали заклинания и копья. Противник сориентировался непозволительно быстро. Халас не собирался терять свою добычу и отправил за ней, если не лучших, то значительно приближенных таковым. Вот только для именной брони восьмого уровня все потуги зубастых тварей оказались детским лепетом. «Пейте!» – предупредил Тайлин по внутренней связи свою команду после чего активировал следующую карту. Для того, чтобы она сработала, необходимо пять секунд, и Тайлин присел, уменьшая область поражения. Со стороны могло показаться, что человек испытывает проблемы, или ликсы активизировались, пытаясь задавить жалкую букашку числом, неумением. Небо над горами потемнело. Кое-кто из противников успел запрокинуть морду, с удивлением устаившись на небывалое явление природы как сверху посыпались огромные ледяные сосульки. Тайлину пришлось срочно выпивать зелье йети, чтобы не стать жертвой собственного заклинания. Карта «Ледяной ливень-1» действовала 30 секунд, и этого с лихвой хватило, чтобы полностью расчистить местность. На какое-то время парнишка отвлекся. Забавно было наблюдать, как огромные куски льда рассыпались синим туманом, ударяясь от тела явившихся диверсантов. Зелье эти действовало безотказно. «Кадогир, проверь фургоны!» — приказал Телин, как только ледяной ливень закончился. Наконец-то у юного диверсанта появилась возможность осмотреться, и первое, что он увидел, — с десяток повозок, заполненных какими-то тюками. Это показалось достаточно интересным. Порталом такое не притащишь. Сразу за странным караваном возвышались небольшие горы, примерно втрое меньше, чем те, что окружали Ментрук. Несколько деревянных строений пережили буйство природы, что заставило Талина напрячься. Раптор не добивал до них, и точно сказать, есть там выжившие или нет, парнишка не мог. Однако взгляд то и дело смещался на провал. Прямо посреди гор располагалась расщелина, уходящая вглубь земли. Казалось, что какой-то гигант схватил меч, и силы ударил по поверхности планеты разрезав не только землю но и подвернувшиеся камни ширина ямы не превышала двадцати метров однако длина и глубина впечатляли и их видно не было тайлин не сомневался когда он подойдет ближе впечатление от этой ямы окажется сильнее это еда послышался радостный крик кадугира Ликс забрался на одну из повозок и проинспектировал тюки. «Много еды!» «Нельзя ее тут оставлять. Сваливайте в одну кучу, будем забирать», — приказал Тайлин, отвлекшийся от провала и от строений. Еда для мэн-трука являлась ценнейшим ресурсом. Телеги в портал не протиснутся. Зато можно будет закидать в него тюки. Убедившись, что Ликсы начали разгружать повозки, Талин подошел к провалу. Дух сразу захватило. Дна действительно не было. Где-то там, глубоко внизу, виднелся синий туман Ноа, и копошились какие-то тени. Зрения не хватило, чтобы рассмотреть все в подробностях. Но этого и не нужно. Талин уже знал, что это. Ликсы, что заняты сбором кристаллов. Об этом рассказывал Муродин. Привязанные к длинным веревкам пленные ликсы Опускались едва ли не в самый центр планеты, где разрушали огромные залежи синих камней. Их поднимали лишь один раз в день, чтобы забрать добычу, накормить и закинуть в дыру обратно. Работа не должна останавливаться ни на мгновение. Заметив, что Ликсы справились и вся еда оказалась в одном месте, телин решил сразу отправить ее в Мэнтрук, потратив одну из карт. В инвентарь все эти запасы точно не поместятся. В Алия нужен портал, здесь много еды. Пригони ликсов, пусть сразу ее оттаскивают. Кристаллы пока не нашли. Поняла, активируем на счет три. талин дунул на карту, и сразу же появилась мерцающая пелена. На душе юного алхимика потеплело. Возможность активировать переход в любой момент подкупала. «Закидывайте!» Дважды повторять не пришлось. Как и Тайлин, ликсы прекрасно понимали, чем цена их добыча. Огромная куча исчезала на глазах. Мощные ликсы кидали по два-третьюка за раз. Можно было порадоваться, что все проходит без сучка и задоринки. Но Тайлин хмурился. Халас и его прихлебатели показали себя серьезными противниками, способными, если не предугадать, то спрогнозировать действия своих врагов не может быть такого, чтобы на месте появления не оказалось серьезной охраны и тешить себя иллюзиями, что ледяной дождь всех уничтожил? Прямой путь на тот свет. «Кадогир, стаскивайте убитых ликсов и кидайте в портал!» — приказал Тайлин, когда уровень беспокойства начал переливаться через край. Пришлось предупредить Валю о том, что сейчас... Появятся не совсем приятные глазу подарки. Ликсы довольно шустро стащили со всей окрестности тела своих соплеменников. Черные, красные, зеленые, коричневые. Здесь присутствовал почти весь набор шестилапых тварей. «Мы закончили, вождь», — заявил Кадогир. «Отправляемся дальше?» «Нет». Ощущение опасности у Талина достигло небывалых высот. «Забирай ликсов и уходи. Дальше я иду один». «Мой вождь это!» – начал было Кадугир, на что Тайлин отреагировал жестко. «Выполнять!» Юный глава города рявкнул так, что ликсы уши прижали. Таким своего вождя они ни разу не видели, даже Кадугир. Подчинившись, один за другим ликсы ушли в портал. Тайлин опустил руки, и мерцающая пелена исчезла. «Ты что творишь?» Сразу же раздалась мысль Валии. «Спасаю своих подданных», — ответил Тайлин. «Не пойму, что конкретно, но что-то определенно здесь не так. У меня восьмой уровень неменных предметов. Просто так ко мне не подобраться. Справлюсь сам. Без лишнего геройства только. Хорошо?» Попросила Валия и отключилась, занявшись сортировкой добычи. Тайлин медленно двинул к уцелевшим постройкам. Раптор не показывал ничего опасного. Ни одного живого существа в радиусе 35 метров. Лишь в непосредственной близости от строений он активизировался, продемонстрировав своему хозяину красную точку. Вспомнив просьбу Валии, Таллин не стал выдумывать и влепил по противнику взломом. Вначале заблокировать, затем разбираться. «Осуществлена попытка взлома». Сиворгуна. Суммарный уровень вашего атрибута взлом — 45. Уровень защиты Сиворгуна — 70. Вероятность взлома — 10%. Челюсть Тайлина медленно поползла вниз. У Ликса, что здесь засел, имелась броня седьмого уровня. Лишь 10%, что даровались обновленным раптором давали призрачный шанс на победу. Но особо на это полагаться Тайлин не стал. Например, с ликвидатором это не сработало. Караван с кристаллами, о котором говорил Муродин, должен был располагаться внутри здания, рядом с Ликсом. Судя по показаниям аксессуара, Сиворгун имел 56-й уровень. Так что впереди Талина ждал непростой бой. Но отступать юный алхимик не собирался. Его людям нужны кристаллы, и ему придется их добывать. Вытащив из инвентаря труковское зелье, Парнишка собрался обойти строение, как неожиданно Раптор сбесился, окрасив комнату с Сивургуном в одну большую красную точку. Увеличив масштаб, талин прочел одну из надписей и похолодел. На такое он не рассчитывал. «Халас. Черный ликс. Вождь. 12 лет. 136 уровень». И словно вишенка на торте появилось сообщение. Внимание! Обнаружено активированное устройство подавления удаленной связи. Вы не можете воспользоваться картой двустороннего портала. Смена статуса. Бой. Количество оставшихся противников — 24.